Глава двадцатая. Лайза и Кирей. Королевский дворец встретил нас тишиной и прохлатой, веявшей от толстых каменных стен. В личном крыле Его Величества, куда провел нас секретарь, было пустынно. Наши шаги эхом разносились по длинному коридору, почему-то заставляя мое сердце заходиться в тревожном рваном стуке. Я не знала, зачем могла понадобиться Рамиру Третьему». Возможно, ему доложили о моем сходстве с его дочерью, и он решил убедиться в этом лично. Скорее всего, так и было. Думать о том, что у этого вызова могла быть и другая причина, я не хотела, потому что не представляла, что буду делать и говорить в этом случае. У дверей в личный кабинет короля мы оказались слишком быстро. Коротко постучав, секретарь широко распахнул дверь и доложил. «Магистр Лайза Икерей. Архимаг Кейлан Шетт. «Ибуся!» — свирепо вклинилась моя змейка. «Ибуся!» — обреченно добавил Вилен Арс. Кей, все это время крепко сжимавший мою ладонь в этаком жесте поддержки, слегка отступил в сторону, пропуская меня вперед, и я шагнула в дверной проем, вздрогнув, когда дверь за моей спиной захлопнулась, оставляя меня наедине с правителем Рейф Горна. Я непроизвольно обернулась, чтобы убедиться, что Кейлан успел войти вслед за мной. Но мои надежды пали смертью храбрых. От окна раздался спокойный мужской голос. «Не волнуйтесь, Лайза, ваш спутник никуда не денется и подождет вас в коридоре. Просто разговор, который произойдет здесь и сейчас, должен остаться между нами. По крайней мере, пока. Ваше Величество!» Склонила я голову, приветствуя крепкого сероглазого мужчину, волосы которого едва тронула седина. Он был достаточно высок и все еще довольно привлекателен. По крайней мере, я с легкостью могла представить, как он играючи покорял сердца юных девушек лет 30 назад. Пока я рассматривала короля, он тоже сверлил меня оценивающим проницательным взглядом. В какой-то момент по его лицу скользнула тень сомнений, тут же сменившись какой-то печальной задумчивостью. И, наконец, Рамир Третий кивнул мне на кресло, предлагая сесть. Отказываться я не стала, пристроившись на самом краешке сиденья и вопросительно посмотрела на его величество. «Надеюсь, ты не возражаешь против менее формального обращения?» Вопросительно вскинул брови он, а я отрицательно мотнула головой. «Еще бы я возражала». «Так вот, Лайза, ты наверняка догадываешься, почему оказалась здесь сегодня». «Не совсем, Ваше Величество», – осторожно сказала я. «Была бы благодарна, если бы вы прояснили этот момент». Король немного помолчал, пытаясь что-то отыскать в моих глазах, а затем усмехнулся. «Все ты понимаешь, ты так похожа на мать, девочка моя». «У нее были такие же глаза!» Вот оно, то, чего я так сильно боялась. Нет, когда-то я мечтала встретить своего отца, заглянуть в его глаза и спросить, почему он нас бросил, почему оставил без поддержки, заставил самих противостоять всем трудностям и защищаться от опасности. Но теперь, по прошествии стольких лет, я хотела совсем другого. Я научилась с этим жить, стала самостоятельной и самодостаточной личностью, и внезапно появившийся на горизонте родитель меня не интересовал, особенно если учесть, какие проблемы с ним шли в комплекте. Отболела, перегорело чувство обиды. Я привыкла рассчитывать лишь на себя и немного на свою семью. А этот импозантный мужчина, он не был ее частью никогда и, боюсь, не станет и в будущем. И если уж совсем честно, сейчас меня мало интересовало, по какой причине он больше 30 лет отсутствовал в моей жизни, по умыслу или по незнанию. Меня вполне устроило бы, если бы в дальнейшем все так и осталось. Приняв это решение, я прямо посмотрела королю в глаза и сказала, «Не понимаю, о чем вы, ваше величество? Вы знали мою мать?» Ты же умная девушка, Лайза. Иначе никогда не достигла бы того, что имеешь. К слову, я горжусь тобой, дочь. Так вот, ты не в той ситуации, чтобы отрицать очевидное. Я твой отец, и этого не изменить. Довольно жестко сказал его величество, сузив глаза, а затем, вздохнув, немного мягче продолжил. Мне бесконечно жаль, что я узнал об этом слишком поздно. Но, видимо, так сложились звезды. Ну, надо же! Звезды так сложились!» Пафосно передразнила его Буся у меня в голове. «А по-моему, он просто козел заделал девушке ребенка. «И выгнал в своя оси!» Я поморщилась. Моя змейка, как всегда, была слишком прямолинейна и озвучила то, что я старалась запрятать как можно глубже в своем сознании. «Простите, Ваше Величество, но в это сложно поверить. Я имею в виду в то, что вы мой отец». «Разве мать никогда тебе не рассказывала обо мне?» Подался вперед Рамер Третий, ожидая мой ответ с каким-то жадным нетерпением. «Моя мама умерла, когда мне было три года», — коротко ответила я. «Как это произошло?» — нахмурился король и нервно побарабанил пальцами по столу. «Ирен была сильной магичкой. Она болела?» «Не магичкой, а ведьмой. К слову, ее звали Айрин. И нет, она не болела. Ее убили» и, кажется, я догадываюсь, из-за кого. Горько усмехнулась я и встала, собираясь покинуть кабинет и больше никогда сюда не возвращаться. Этот мужчина серьезно думал, что я поверю в то, что его волнение искреннее и что у него были хорошие отношения с мамой при условии, что он даже имени ее не помнил. «Сядь!» – внезапно рыкнул король, и я едва сдержала инстинктивное желание подчиниться счастью, мне хватило сил не только проигнорировать приказ, но и насмешливо вскинуть брови, демонстрируя, где я видела такое общение с так называемым отцом. Кажется, я начинала понимать Изабель, сбежавшую из дворца в мир, полной опасностей. Зато Буся моим терпением не отличалась. С громким «пшшш» она обернулась посреди кабинета и прошипела прямо в лицо Рамиру Третьему. «Еще раз! Так наорешь на мою девочку! Голову откушу!» Буся одернула я зарвавшегося фамильяра, не на шутку испугавшись, что король может наказать ее за подобные угрозы. Но тот неожиданно рассмеялся, громко, искренне, от души. «Ну вот, даже зверушку выбрала, как у Ирен. Добродушно хмыкнул он, отсмеявшись. «У нее был такой же вредный фамильяр, даром что кот!» «Сядь, пожалуйста, Лайза! Я многое должен тебе рассказать!» «Извини, если был слишком резок, но для меня эта ситуация такая же напряженная и неясная, как и для тебя!» Поколебавшись, я села и приготовилась слушать. Буся, приняв нормальный размер, свернулась у меня на коленях и плотоядно уставилась на Рамира Третьего, словно подтверждая, что ее предупреждение в силе. «Возможно, твою мать и звали иначе, но я знал ее, как Ирен. Тихо начал его величество, откинувшись на спинку кресла. «Мы познакомились, когда я инкогнито учился в боевой академии Льерна. Что она там делала, не спрашивай». Она так и не рассказала мне ни разу». Мужчина помолчал, погрузившись в воспоминания, а я поймала себя на том, что судорожно вцепилась в подлокотники кресла, ожидая его дальнейших слов. «Чувства между нами вспыхнули, как лесной пожар. Мне было плевать на ее происхождение, бедность и откровенно паршивый характер. Ирен была моим солнцем, луной и смыслом всей жизни» и я не делал из этого секрета. Единственное, что омрачало мои дни, невозможность рассказать ей о том, кем я являюсь на самом деле. Конечно, рано или поздно я сделал бы это, но... «Опоздали?» заинтересованно спросила Буся. «Опоздал», кивнул его величество. «Нашлись доброжелатели, которые сделали это за меня. При том, как я понимаю... Не в самой лучшей форме. Мы поссорились, и Ирен ушла. Сбежала, так тщательно заметая следы, что я просто не смог ее отыскать. Я не знал, что она была беременна. И мне жаль, что я тогда не поднял всех щеек до единой. Решил дать Ирен время, чтобы остыть. Глупец. Мне было сложно в это поверить. Король не смог отыскать одну юную девушку с его ресурсами. С другой стороны, он тоже не всесилен, а ведьмы умеют прятаться. Какое же припаршивое чувство не иметь возможности узнать, как все было на самом деле? Вздохнув, я прямо посмотрела на отца и спросила. «От меня-то вы что хотите, Ваше Величество?» «Хочу представить тебя всем, как мою дочь, наладить с тобой отношения, узнать, как ты жила все эти годы». «Обеспечить тебе достойное будущее? Разве это непонятно?» «Нет», — ответила я. «Простите, но мне это не нужно. Все ваши интриги, склоки, политика... Я не создана для этого, ваше величество. Я хочу жить обычной жизнью, не опасаясь быть втянутой в чьи-то жестокие игры». «Но ты уже втянута в них», — вспылил мужчина и глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Разве ты не видишь, что закручивается вокруг тебя, Лайза? Я хочу тебя защитить. Прошу, дай мне шанс. Обещаю, что не буду на тебя давить и позволю самой выбирать свою судьбу». Несколько мгновений я смотрела в его глаза, пытаясь понять, насколько он правдив, а затем, чувствуя, что еще об этом пожалею, решилась. Я подумаю. «Но вы должны обещать, что не будете втягивать меня в свою политику и дворцовые склоки». «Мы просто будем изредка общаться, не более». «Ну, хоть что-то!» – выдохнул Рамир Третий, взъерошив волосы рукой, и внезапно улыбнулся. «Как насчет совместного ужина? Нам нужно наверстать слишком многое!» «Простите, но я уже согласилась на ужин со своим знакомым. Решила проверить я, насколько он готов следовать своим словам и идти на уступки». «С кем?» ревниво спросил король и тут же поднял руки ладонями вверх. «Понял, понял. В личное не лезу. Проклятье! Как же сложно поверить, что у меня настолько взрослая и самостоятельная дочь! Как насчет завтра?» «С удовольствием, Ваше Величество!» кивнула я, вставая и направляясь к выходу. «Лайза!» – окликнул меня король, когда я уже коснулась ручки двери. «Понимаю, что просить тебя называть меня отцом рано. Но когда мы наедине, обращайся ко мне на «ты», хорошо?» «Я постараюсь». Как и говорил его величество, Кейлан ждал меня в коридоре. Выглядел он взвинченным и готовым вот-вот ринуться в бой или как минимум сломать кому-то парочку костей». Королевский секретарь тихо, как мышь, сидел за своим столом и не отсвечивал, видимо, опасаясь стать тем, на кого выплеснется раздражение архимага. Окинув меня внимательным взглядом, Кей выдохнул, как мне показалось, с неимоверным облегчением и, аккуратно подхватив меня под локоть, молча повел к выходу из королевского крыла. «Само собой, сопротивляться я не собиралась». «Какие бы недосказанности ни не витали между нами, убраться отсюда я желала гораздо больше, чем вставать в позу и требовать немедленного выяснения отношений. Более того, сейчас я вообще малодушно не хотела ничего выяснять, зато очень даже хотела почувствовать чью-то заботу и поддержку. И если их проявит Кейлан, что ж, так тому и быть». Едва за нами захлопнулась широкая двустворчатая дверь, выпуская в общедоступную часть дворца, блондин сразу же утащил меня в портал. Я даже глазом моргнуть не успела, как оказалась в полуразрушенной комнате. Удивленно обвела взглядом руины, некогда бывшие вполне цивилизованными покоями, и вопросительно вскинула брови, желая получить хоть какое-то объяснение. «Извини, забыл о беспорядке», Коротко бросил шед, слегка смутившись. Подожди меня пару минут. Я сейчас. Без порядке? Задумчиво прошипела Буси, когда он скрылся за повисшей на одной петле дверью. Теперь это так называется. А знаешь, Лайза? Я? кажется, знаю, что здесь произошло!» И поторопила я ее, потому что единственный вариант, который приходил мне в голову – неуправляемый выброс энергии. Вот только у этой версии было как минимум два опровергающих факта. Во-первых, судя по пейзажу за окном, мы в Академии Тайн, а если точнее – в покоях моего соседа. А значит, такого беспорядка не должно быть в любом случае. Благодаря духу-хранителю выбросы энергии просто впитываются в стены и уходят на подпитку артефактов, обеспечивающих комфорт жильцов. А во-вторых, Кейлан не зеленый юнец, а архимаг, и просто не допустил бы потери контроля над собственной магией. «Да драка тут была! Драка!» Вздохнула Буся, фыркнув в ответ на мои мысли. Я еще раз внимательно осмотрелась и вынуждена была с ней согласиться. В пользу ее версии говорили обрывки одежды и засохшие брызги крови, а также фигурные вмятины на стенах и проломы в паркете, словно кого-то играючи швыряли по всей гостиной, попрыгав сверху для надежности. «Как-то я уже не уверена, что хочу знать подробности», протянула я. «Вот и хорошо!» — внезапно раздался голос Кеи позади меня, и я резко обернулась, встретившись с его насмешливым взглядом. «Тем более у нас есть более интересная тема для беседы». «Это какие же?» «Желаешь обсудить это здесь?» — иронично приподнял бровь блондин, неторопливо закатывая рукава на светло-голубой рубашке, которую надел вместо прежней. Я невольно залюбовалась этим завораживающим зрелищем. Сильными руками, перевитыми жгутами вен, мускулистыми плечами, рельефными мышцами груди и живота, которые не скрывала рубашка, обрисовывая его тело при каждом движении. Лайза напомнил о себе Кейлан, и я вспыхнула румянцем смущения. Как насчет ужина? Лично я безумно голоден. «Ну, учитывая непонятные эмоции, снежным вихрем, клубившиеся в его штормовых глазах, я легко могла в это поверить. Только почему именно я ощущала себя куском праздничного торта?» «Извини, Кейлан, на ужин у меня другие планы». «С сожалением вынуждена была признать я, вспомнив о договоренности с Золтарионом. «Впрочем, может, это и к лучшему» потому что мне совсем не нравилось, как я начинала реагировать на этого мужчину. Я вообще ощущала себя весьма противоречиво в последние дни. Меня безумно тянуло к Золтариону, до дрожи в руках и слабеющих коленок, но только когда он был рядом. От его голоса я таяла, как мороженое, и мечтала оказаться в его объятиях, зарыться руками в темные волосы и окончательно утонуть в колдовском черном взгляде, бесконечно вдыхая ароматы осени, полыни и горького кофе. Но стоило магистру Сейди уйти от меня на достаточное расстояние, как я испытывала невероятное облегчение и тут же о нем забывала, погрузившись в свои мысли. Мысли, которые целиком и полностью принадлежали Кейлану. Словно наяву я видела лицо блондина, чувствовала его взгляд, куда бы ни пошла. Меня буквально преследовал запах его парфюма, а каждое дуновение прохладного ветерка, коснувшееся моей кожи, напоминало о его прикосновениях. И я боялась признаться даже себе, что мечтаю снова ощутить поцелуй Кея, заглянуть в его нереальные синие глаза и увидеть там отражение своих непонятных, но таких будоражащих чувств. Уже не раз мне в голову приходила мысль, что я схожу с ума. А может, меня прокляли, потому что невозможно испытывать тягу сразу к двум мужчинам, практически ничего не зная ни об одном из них. Хотя кое-что я все же знала. Несмотря на то, что они слишком разные, как лед и пламя, обжечь могут одинаково больно. И мне бы держаться от них подальше, но... Значит, поговорим в моем городском доме. Опять решил Кейлан за меня. А я снова покорно пошла за ним в рамку портала, как коза на веревочке. Но не дура ли? О, боги, дайте мне силу воли, понимание и немножечко мозгов. Из портала мы вышли в большой светлой гостиной какого-то старинного особняка. Я с любопытством осмотрелась, подмечая все, даже самые незначительные детали. Роскошь и элегантность интерьера подкупали с первого взгляда. Нет, в нем не было ничего вульгарного или кричащего. Скорее, наоборот. Изящные четкие линии, обманчиво простые детали, спокойные тона и дорогие ткани, светлый камень, темное дерево. Никакой позолоты, никаких коллекционных картин, статуэток, сервизов, выставленных на показ за прозрачным стеклом. Это, безусловно, говорило о хорошем вкусе хозяина дома а еще о его далеко не простом происхождении. Кейлон прошел к небольшому бару в углу комнаты и привычным жестом наполнил пару бокалов, протянув один из них мне. Я с сомнением посмотрела на темно-зеленую жидкость, собираясь отказаться, но мужчина, понимающе усмехнулся. «Всего лишь тонизирующая настойка на травах. Безалкогольная. Попробуй, тебе понравится». Честно говоря, я сильно в этом сомневалась, а вспоминая неудачный опыт употребления сваренного аниты зелья для восстановления магии, еще и опасалась. Блондин нахмурился, явно подумав что-то не то и показательно отпил из моего бокала. «Как видишь, я не собираюсь тебя чем-то дурманить или травить». И вот до этого момента я об этом как-то даже не думала. Зато теперь... «Пей!» посоветовала Буся, попробовав воздух языком. «Не врет, соседушка. Только травки, притом весьма полезные!» Я кивнула и аккуратно взяла протянутый бокал. Наши с кейм пальцы случайно соприкоснулись, едва-едва, но этого хватило, чтобы по моей руке побежали мурашки, а сердце совершило кульбит в груди. Взгляд мужчины тут же потемнел, отчего серебристые искры по краям его радужек стали еще заметнее. Сейчас я словно смотрела в темное ночное небо, в котором вспыхивали и гасли звезды, и тонула в нем, растворяясь без остатка. Тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и отступила на шаг, мысленно отвешивая себе затрещину. На краю сознания хихикала Буся, напевая популярную песенку о любви. «Чем еще больше выводила меня из себя?» «Замолчи!» Не выдержав, рыкнула я и, встретив удивленный и слегка озадаченный взгляд мужчины, смущенно добавила, «Это я не тебе, Кей!» Внезапно по лицу блондина промелькнула какая-то тень, и он словно заледенел, снова нацепив непроницаемую маску и став тем незнакомцем, которого я в первый раз увидела в коридоре академии. Кивнув мне на одно искресил. он сел напротив и, постучав пальцами по подлокотнику, спросил «Что ты знаешь о ней, Дженфи? Я сейчас не о легендах и сказках, что гуляют по нашему миру». «Похоже, ничего», — пожала я плечами. «Ну, разве что эта раса считается вымершей. Даже полукровок в нашем мире не оста...» Фразу я не закончила, подозрительно уставившись на блондина. Да быть не может. Нет, о том, что в его родословной отметилась именно эта раса, я догадалась еще в кабинете, во время устроенного им снежного представления. Но вот то, что из ней Дженфи был кто-то из его родителей, мне даже в голову не пришло. Слишком невероятным это было. А ведь я могла бы и раньше догадаться. У меня было достаточно вводных для этого. Об этом говорило многое. И то, что Кейлон выглядел так молодо, и то, что обладал слишком уж впечатляющим уровнем силы, да даже внешность его была отсылкой к прямому родству с ней Дженфи. Вижу, ты мыслишь в верном направлении, вернул меня в реальность низкий голос блондина. Позволь, я тебе помогу. Моя мама была одной из последних ней Дженфи. А отец... Спросила я и тут же об этом пожалела, заметив, как исказилось яростью лицо мужчины. К счастью, Кейлан быстро справился с эмоциями и тихо сказал. «А отец был одним из местных аристократов, Лайза. И да, предвосхищая твои вопросы, к этому был, я не имею отношения. Он сам лишил себя жизни. Образно, конечно». Немного помолчав, мужчина поболтал жидкость в стакане и продолжил. «Знаешь, в чем-то легенды удивительно правдивы. Все ней Дженфи действительно были умопомрачительно прекрасны. Моя мама не была исключением. Это-то ее и погубило». На его губах промелькнула печальная улыбка, от которой защемило мое сердце. Единожды ее увидев, отец воспылал к ней страстью и решил, что ее мнение не имеет значения. Стерпится-слюбится. К несчастью, Ему хватило ума привязать ее к себе узами магического брака, что практически решило ее судьбу. «Он что заставил ее?» Возмущенно прошипела Буся, выразив нашу общую мысль. По взгляду Кея я поняла, что именно так все и было. И мне вдруг стало безумно жаль эту женщину. Неужели за нее некому было заступиться?» Видимо, свой вопрос я задала вслух, потому что, покачав головой, Кейлан ответил. У расы не Дженфи не было мужчин Лайза. Снежные феи, ледяные девы никогда не задавалось вопросом, почему их называли именно так. Потому что только девочки получали полный набор материнских генов, становясь следующим поколением ледяных дев. А вот сыновья не Дженфи всегда наследовали расу отца кем бы он ни был. «И что с ними со всеми случилось?» – осторожно спросила я, слегка подавшись вперед. «Однажды людям стал доступен их самый большой секрет. Думаю, не стоит говорить, что те решили им воспользоваться. Это и стало началом конца». Горько усмехнулся Кейлан и, встав с кресла, отошел к окну, повернувшись ко мне спиной. По его напряженной позе я видела, как на самом деле он относится к происходящему. Сколько бы лет ни прошло с тех пор, его рана так и не зажила. «И что это за секрет?» Не выдержала Буся, а я раздраженно шикнула на нее, но было уже поздно. Вопрос камнем повис в воздухе, а я внезапно ощутила, что едва услышу ответ на него, моя жизнь больше не будет прежней. «Ты же знаешь, что можешь не отвечать», – начала я, но Кей внезапно обернулся и поймал мой взгляд, решительно шагнув в мою сторону. «Хотел бы я, но не могу», – практически прошептал он, оказавшись рядом с креслом, в котором я сидела. Подавив инстинктивное желание подняться, чтобы не чувствовать себя настолько уязвимо, я подняла голову и заглянула в его потемневшее лицо. Облизнув мгновенно пересохшие губы, внезапно охрипшим голосом сказала. «Тогда расскажи все, что посчитаешь нужным, Кей». «Они узнали, о ли рай я?»